Глава сорок вторая. «Маленькое счастье». Наташа. Моё время уплотнилось до невозможности. Даже пришлось купить себе записную книжку с тайм-менеджментом и для пометок. Потому что такого количества задач я не решала никогда в жизни. И мне всегда казалось, что я и не способна. Но сейчас выхода у меня нет. Первый раз я задумываюсь о том, что мне бы не помешала машина — потому что я буквально бегаю по инстанциям, открываю свои записи, отмечаю маркером то, что нельзя отложить. Похороны. Да, там быть мне вовсе не обязательно, но я хочу поговорить с роднёй мальчиков на прощание с телом у морга. Может, кто-то всё-таки придёт, и кто-то должен их сводить туда. Пусть с бабкой у них отношения были не очень, но она до последнего присматривала за ними». После похорон едем на медосмотр. Если они там не появятся, возникнут вопросы, а я и так балансирую с ними на грани нарушения закона. До медосмотра в парикмахерскую. Нам нельзя привлекать внимание к себе на разных инстанциях, и мальчики мои, как с картинки, чистенькие, выглаженные и ухоженные, в практически новой школьной форме. Делаем справки для секции... Справки для санатория, справки, справки, справки. Мне кажется, я уже эксперт по справкам. На следующий день суд. Куча отчетных бумажек по мальчишкам и три зачета у вечерников. И я опять как белка в колесе. Даже некогда пострадать из-за грубияна Иштарова. Но это работа на ночь. Ночью я план по страданиям перевыполняю. Мне снятся бесконечные ссоры с ним. Он рычит, злится, психует, а я не вывожу ни один разговор. Встаю разбитая и расстроенная. Лучше б секс снился, честное слово. Пытаюсь разобраться в законодательстве по делению имущества при разводе, потому что красиво и благородно страдать я могла только в одиночестве. А когда у меня один под сердцем и двое на диване, пострадать придется кому-то другому. А двое на диване, которые вытеснили меня на раскладное кресло, тоже уже немножко мои. Они очень стараются мне угодить и понравиться своими гопническими методами. Например, разнесли в пух и прах соседку снизу, которая пришла ругаться, что с нашего балкона на ее балкон летят бычки. И кое-как утрамбовав в квартиру мгновенно вышедших на тропу войну близнецов, я с ней выяснила, что не от нас. И мы тоже страдающая сторона, а проблема... Выше на этаж. Но не только гопническими. Пока я ношусь как угорелая и сижу на сайтах с бесплатными юридическими консультациями, полы дома у меня выдранные до блеска, посуда вымыта, продукты куплены, простенький ужин всегда ждет меня, уроки сделаны от и до. И все сами. Для двух гопников это 12 подвигов Геракла, даже больше». И все такие же насторожные суслики, боящиеся каждого моего возвращения, что я приду и скажу собирать вещи. А я им ничего не обещаю, но я делаю, что могу. Как бы ни получилось, я вас не брошу. Я буду забирать вас на субботу, и это мне должны разрешить. Стараюсь радовать их домашним печеньем и ванной с пеной, но не было у них никогда ванны. Пью свой утренний чай на травах, мысленно крутя ключик завода своей пружины. Это ж только недельку-другую такой беготни пережить, а потом попроще будет, да? Бужу Федю и Сёму, чтобы собирались в школу. С ощущением тепла внутри и нужности достаю их выглаженные брючки и рубашки. На красивой тарелочке раскладываю омлеты и овощи, поджаренные хлебцы, рядом маленькие блюдца с витаминками. — Наташ! По-деловому садятся за стол. Там розетка ванной выпадает. Отвертка нужна. Ни в коем случае розетку не трогать. Там напряжение. А вот, показывает мне Семен ролик, вот тут выключается. Где счетчик? Мы дома уже делали. Хватаюсь за сердце. Нет-нет-нет, без меня не сметь. Пообещайте. Ладно, закатывает глаза. Слово пацана? Слово пацана. Наигранно терпеливо. «И ты. Слово пацана. Знаю я уже всех штучки. А можно мы ветку большую притащим сюда? В угол к потолку поставить. Там за домом хорошее лежит». «Зачем?» «Для кота. Ему скучно. Залезть некуда». «Можно. До вечера». Время тикает, я бегаю. «Может, и хорошо, что я так тотально занята и не успеваю бояться» что что-то может пойти не так с моей беременностью. Марина Васильевна напоминает, что скоро у меня сдача санминимумов и первой медицинской помощи. В перерывах между перебежками учу. Снова чувствую себя студенткой на сессии, когда все мелькает, и ты обязан везде успеть и все сдать. А завтра отчет за неделю у Марины Васильевны, а послезавтра посещение гинеколога, «Караул! Мне нужна еще парочка аватаров!» «В суд залетаю, практически опоздав!» «И как хорошо, что было так много дел, что переживать было некогда, и мои бесконечные во-первых, во-вторых, в-третьих просто не успели поселиться в моих мозгах!» Слава со своей Анаид ушел куда-то на совершенно незначимые места. В коридоре стоит его новая теща, какой-то суровый пожилой мужчина, тоже с восточной кровью, Пролетая мимо них, толкаю дверь. «Здравствуйте!» — сдергиваю я шарф. «Слава с адвокатом. А у меня нет ни копейки на адвоката. Но я очень хорошо умею работать с материалами. У меня две диссертации за спиной и несколько учебников. Пока Слава блистал на конференциях, я в тени пахала за двоих. В конце концов, во мне и штарровские гены. И они теперь будут чинить». Я чувствую их, как кипяток, курсирующий в крови. Такие вот у меня боевые настрои. А переживать мне некогда. У меня после суда сразу минимумы. Я тороплюсь. Присаживаюсь за соседний стол. Судья без лишних церемоний сразу переходит к делу. Задает несколько уточняющих вопросов. Мне отдают соглашение о разделе имущества, пробегаясь взглядом. «Подпишите», — щелкает ручкой адвокат, протягивая мне. Поднимаю взгляд. «Моя часть квартиры будет мне выплачена в течение пяти лет равными долями?» «Наташ, ну ты понимаешь мою ситуацию? У меня по-другому не получится». Возвращаю бумаги. «Нет, я не буду подписывать. Разводите нас. За имущество будем судиться. У меня есть претензии». «Дайте нам пять минут, пожалуйста», — просит адвокат. «Мы садимся втроем за стол». Я протягиваю им свою версию раздела имущества. Черновичок аккуратно написан от руки. Читают. Слава, дернувшись, роняет очки, поспешно поднимается со стола. «Я не понял», — поднимает на меня обескураженный взгляд. «Ну вот, я хочу половину квартиры, а еще я хочу половину машины». «Но машина куплена на деньги научного гранта, который выиграл я». Описала его я, что ты там писала? Писала его я, твердо повторяю, с тобой в соавторстве. А ты даже не указал там мое имя. Я хочу половину, а еще я хочу половину денег, лежащих на твоем депозитном счету, так как он был открыт и пополнялся в браке, имею законное право. Но это моя зарплата, твоя. Но на мою мы жили, а часть той рабочей нагрузки я забирала на себя. Все траты были с моей карты. Я закажу отчет в банке, поэтому половина этих денег моя. А также я хочу посчитать всю бытовую технику. Стиральная машинка, посудомойка, холодильник, кондиционер компьютер, телевизор, музыкальная система, а также столовое серебро, что нам дарили на свадьбу, кажется, еще можно обозначить, при разделе окна и балкон, который мы устанавливали, и оплату бригаде, которые делали ремонт. Чеки есть у меня на почте. Какая мелочность! Да, действительно, мелочно, пожимая плечами. Но я теперь мелочная, и я готова подписать все и отказаться от претензий на депозит, серебро и машину, если ты отдашь мне квартиру целиком. Я сама не верю, что говорю это. Пульс дал бит. Слава идет пятнами. — Она имеет право? — Боюсь, что имеет. Я, конечно, проверю документы все, все пересчитаю. Мы, возможно, снизим сумму, но в ваших интересах подписать соглашение до развода. — Тогда развод откладывается, — психует Вячеслав. — Если ты хочешь отложить развод, пожалуйста. Но я должна тебя предупредить, я беременна. — Что? — Да. Гордо задирая подбородок. «Это может повлиять на течение процесса и его результаты. И, коли ж ты усложняешь мне жизнь, могу расстроиться и потребовать алименты. Прямо сейчас. Ты мой законный муж». Переводит требовательный взгляд на адвоката. «Что она говорит?» «Наталья Антоновна...» Холодно улыбаясь, собирает адвокат быстренько бумаги, прихватывая мой листочек. «Мы подготовим новое соглашение и встретимся с вами в суде через месяц. Да хоть через год, я теперь никуда не спешу». Тащит Славика подальше. В коридоре уже рядом с их кучкой застегиваю пальто. Шепчутся, ссорятся. «Да, Вячеслав Иванович, развод, оказывается, дело невыгодное. Внутри у меня все дрожит от адреналина, но и это некогда». Бегу дальше по своим делам. Меня догоняет Марьям Тиграновна. — Наташа! — Да? — Наташа, зачем такой позор устраиваешь и себе, и моей дочери? Она ребенка не в браке ростит, — делает ударение на первый слог. — Разведись по-человечески тихо, мы дадим отступные. — Марьям Тиграновна, вы меня извините, ради бога, но у меня ни секундочки на позор, ни одной. «Отступные мне не нужны. Я хочу все, на что имею право». «Эй!» — осуждающий цокает, качая головой. «Разве можно так со старшими говорить?» «А я со всем уважением. У меня лично к вам ни претензий, ни обид. Вы свое дитё защищаете. Я свое. Я вас понимаю, но и вы меня поймите. До свидания». И последний бой за неделю перед выходными. Отчет Паритько. Наталья Антоновна, ну что там у нас с мальчиками? Вот, отдаю ей все заполненные бумаги по ним. Мальчиков временно забрала тетя. Тетю я уговорила на похоронах формально взять мальчиков на первое время, пообещав, что она их глаза не увидит, и они поживут у меня. Поэтому по документам все более-менее. — Очень хорошо. А ты условия проверила? Спальные места, питание прочее, судимости там, долги я все проверила не рублевка конечно тесно скромно но это ведь на первое время судимости нет долгов нет работает в столовой мне очень стыдно вводить заблуждение марину васильевну но по сути ведь все так я хотела для них попросить путевку в санаторий у вас же были как адаптация к интернату медосмотр прошли вот я посмотрю по базе что там у нас есть Наташа, ты большая молодец, у тебя все получается. Опускаю взгляд. Что-то не так? Марина Васильевна, я их попытаюсь в Спарту устроить, и туда же, в спортивный интернат потом. По возможности минует тот интернат, в котором они жили. Поможете мне с документами? Да не возьмет их Спарта, — отмахивается. Редько не спортсмены, бандюганы они малолетние. Будут, они крепкие и толковые. Я попробую. Пробуй, ладно. Чем смогу, помогу. Домой прихожу после вечерников. Падаю на взничный диван, смотрю, не моргая в потолок. Наташ, а? А хочешь, мы тебе ванну с пеной наберем? Хочу. И чай сделаем? Хочу. После ванны и чая засыпаю на своем кресле, едва коснувшись головой подушки. Эх, еще бы немного... Обнимашек от Иштарова. Мое тело чокнулось от гормонов, и если бы я не падала в конце дня от усталости, уже бы лезла на стену от очень неприличных желаний. Мальчишки не шумят, слышу сквозь сон, как между собой зовут мамой Наташей. Мне хочется улыбаться от этого маленького счастья.